Глава двадцать пятая. Привет, мои хорошие, сказала Анжелика и всхлипнула. Я села на ковер, взяла обеих девочек на колени и держала перед ними изображение их мамы. Анжелика Ласково шептала, какие малышки у нее хорошие, какие повзрослевшие, как она скучает по ним, как их здоровье. Спросила Анжелика. Дерик сказал. «Мэри делает первые шажки?» «Да, Мэри сегодня встала на ноги в бассейне, а потом пошла по салону игрушек уже сама», сказала я. «Моя зайнька!» Анжелика умиленно прижала к лицу ладони. «Спасибо вам, госпожа Линден. Я вижу, вы хорошо заботитесь о дочках. Они радостные, опрятные. Надеюсь, Дерек вам хорошо платит?» «Да, вполне», кивнула я. «Я надеюсь, что скоро наша разлука закончится. Я непременно попрошу Дерика выписать вам большую премию». «Спасибо», — сухо ответила я. «Я хотела рассказать Анжелике про магические источники девочек, которые активно пульсируют в столь раннем возрасте. Может быть, мать малышек что-то знает об этом? Только нельзя, чтобы Аллентер услышал». На стороне Анжелики что-то загромыхало, Она пригнулась от большой черной тени, выросшей над ней, быстро попрощалась с нами и отключилась. Надеюсь, у нее там все в порядке. Анжелика — приятная девушка. Возможно, мы бы даже могли подружиться, если бы она не бросила своих детей и не была близка с генералом. Я загрустила, сидя с детьми на ковре и показывая им игрушки. Дети это почувствовали и раскапризничались. Но ведь с Анжеликой, правда, ничего не случилось. Что это была за черная тень, которой она испугалась? Госпожа Рут позвала детей на полдник. Я покормила девочек и отправилась с ними на прогулку. Парк при особняке был очень старым, и я хорошо его знала. Кэти побрела вперед по одной из заросших дорожек, ведущие в самую чащу яблоневого сада, а мы с Мэри, держась за руки, не спеша следовали за ней. Малышка Мэри шла сама, просто молодец, я не могла нарадоваться. Мы с девочками вышли к старой каменной чаше, засоренной прошлогодней листвой. Раньше тут протекал ручеек. Мне стало очень грустно от упаднического вида парка. Хотелось бы его возродить. Здесь когда-то играли маленькими мой отец, и дедушка, и прадед. «А теперь все это принадлежит Алентору», — прошипела я вслух. «Ненавижу его». Почему-то я стала забывать о том, что генерал — мой враг. Я принимаю его подарки и улыбаюсь ему, как преданная поклонница. «Позор мне». Я не должна забывать, кто я, ведь я единственная наследница своего рода. Если смирюсь с властью темных в Валерии, ничто не сможет спасти моего отца и вернуть нам с мамой положение. В минуты отчаяния Джеральд всегда напоминал мне, что король Тир на троне Валерии временно и нужно дотерпеть. Срок, который отпустил ему Совет министров. Два года, один из которых уже прошел. Только брак со мной позволит ему закрепиться на троне Валерии навсегда. Поэтому я должна прятаться и ждать. Ни в коем случае нельзя себя выдавать. Маме уже получше. И, может быть, скоро мы сможем уехать из особняка. Отработаю месяц до конца, чтобы не быть должной Алентару. И сбегу. Напрасно он купил мне столько платьев для работы, но ну, ничего, оставит следующим няням. Мы с девочками вышли из яблоневой рощи на поляну, и я увидела возничего Альберта, поглаживающего лошадей возле конюшни. Надеюсь, он не слышал моего негодующего вопля по поводу того, что я ненавижу генерала. Уже пора было возвращаться. Я повела девочек в дом, Но они совсем не захотели назад в особняк и разбежались в разные стороны. Даже Мэрия улепетывала так, будто не вчера научилась ходить. Я не знала, в какую сторону бежать. У меня началась паника. Вдруг я потеряю детей в саду. Тут много торчащих корней, пригорков и оврагов. Вдруг дети упадут и получат ушибы. Меня ведь сразу уволят. А у меня мама больна. Кэти! «Мэри! Да где же они?» От волнения меня начала колотить дрожь, и я решилась использовать магию поиска. Я забежала за угол старенького, неработающего фонтана, огляделась, что вокруг никого нет, закрыла глаза и принялась проверять сад. Девочек почувствовала сразу, благодаря их сильно пульсирующим источникам магии. Их сила вот-вот раскроется. «Это может быть опасно. Нужно каким-то образом сообщить Алентару». Я увидела, что Мэри вернулась к каменной чаше, а Кэти пряталась недалеко от меня за деревом. Открыв глаза, я собралась идти за ними, но передо мной вдруг выросла фигура возничего, который оказался на мощеной площадке перед фонтаном. Мои ладони все еще светились магией, и Альберт таращился прямо на них. Сердце рухнуло в пятки.